«Тогда остается Афганистан», – не собирался отступать министр обороны. «Возможно», – согласился Абуладзе, – «но очень маловероятно. В Афганистане нестабильная ситуация. Сразу несколько враждующих сторон, которые не придерживаются никаких законов и правил. Такой груз просто не имеет шансов далеко уйти» его обязательно захватит другая сторона. Им всегда нужно оружие. А такая сумма денег очень хороший раздражитель. — Что вы хотите сказать? — наконец не выдержал разъяренный министр обороны. — Если они никуда не смогут приземлиться, то зачем вообще им этот самолет? — Поэтому я и говорю спокойно, не замечая его раздражения, ответила Абуладзе. «Мы не знаем места, куда направится самолет, и должны быть готовы к любым неожиданностям». «У вас все?» — спросил пример «Да». «Спасибо. Я думаю, собравшиеся примут к сведению вашу информацию. Надеюсь, все понимают важность задачи. Давайте подумаем». Что может произойти в случае неудачи? Какое положение сейчас в Москве? Мэр, сидевший по правую руку от премьера, угрюмо доложил. Мы подняли на ноги всю милицию, внутренние войска. Предупредили наших людей по всем округам. Больницы и поликлиники готовы принять больных. Из Санкт-Петербурга перебрасываем дополнительно перевязочные материалы и лекарства. В случае необходимости оттуда прибудет и большая группа врачей. Сегодня не работают школы и институты. А завтра мы отменим занятия, сообщив обо всем по телевидению и радио. И попросим наших людей оставаться в своих домах. Хорошо кемнул премьер и вдруг заметил дернувшегося Ладынина. «Вы хотите что-то сказать, генерал?» Премьер знал начальника ГРУ лично в лицо. «Этого нельзя допустить», вдруг произнес Ладынин. «Чего?» «Неудачи нельзя допустить. От вируса ЗНХ нет спасения. Прекращение занятий, И переброшенные врачи из другого города не помогут. Нужно не допустить, чтобы хоть одна капсула была разбита. Никакого спасения в таком случае не будет. Это хуже атомной бомбардировки города. Премьер изумленно посмотрел на министра обороны. Он, конечно, понимал всю степень опасности, но не до такой степени. И слышать это из уст такого серьезного человека, как генерал Ладынин, было страшно. Министр обороны быстро вместо премьера спросил у Зарокова. «А вы почему молчите?» «Генерал Ладынин прав», — строго сказал Зароков. «Все, что он говорил об этом вирусе, соответствует действительности. Представьте, что в городе началась чума. Последствия были бы гораздо более легкими. «Тогда закончим совещание», — быстро сказал премьер. «Прошу всех руководителей спецслужб лично контролировать ход расследования и поисков террористов. Я остаюсь в этом кабинете. Все данные докладывать мне лично. Когда должен позвонить этот бандит?» Москва... 15 часов 5 минут. К больнице Абрамов подъехал, когда большая стрелка его часов уже прошла отметку, указывающую на три часа дня. Нетерпеливо подгоняя водителя, подполковник вместе с двумя своими сотрудниками ворвался в больницу прямо к дежурному врачу. Где он? — закричал Абрамов, входя в кабинет. Дежурный врач, уже знающий, что речь идет о тяжело раненном террористе, испуганно поднялся, глядя на пришедших. Только час назад на него накричал офицер милиции из местного УВД за несвоевременную информацию по раненному террористу. И вот теперь приехали эти люди в штатском.